Рассказывает Дилноза Муединого. Выходя с работы за полночь, не в первый раз за эти пару недель я убедилась, а Филета, наш хосписный кот, двойную жизнь ведет. Если я прихожу в хоспис к 7 утра, то наблюдаю, как кот заявляется домой только около восьми, со своей биркой-галстучком на плечике. Вот почему потом, днем и вечером, спит тряпочкой на любых коленках и в немыслимых позах. Что он, интересно, по ночам делает? Он ведь на стул еле запрыгивает. Потуги взобраться на дерево до сих пор не увенчались успехом. А в начале рабочего дня Филя нас внимательно контролирует, каждое утро заходит вместе с нами в каждую палату и наблюдает, как мы делаем свою работу. Ежеутренняя конференция в хосписе всегда начиналась, когда ровно в 9 утра к уже собравшемуся персоналу последним входил главврач. Теперь последним, как руководитель «Всея и всего», приходит Филя и ложится ровно на центр ковра. И мы понимаем, все в порядке, можно начинать конференцию.